Глава 7 д о л г о п о л о в действует. В царских чертогах. Смятение среди дворян. Улучив время, когда Пугачев прогуливался вдоль берега р е ч о н к и Долгополов подошел, поклонился ему, молвил.